Минрель. Сволочь!» Минрель схватила дымчато золотой кристалл и запустила в стену. Осколки брызнули во все стороны, а стоявшие на столе камни тревожно замерцали, будто предчувствуя свою гибель. «Безродная тварь!» Еще один плетел вслед за собратом и осыпался золотой крошкой. «Грязное отродье!» Широким жестом смахнув на пол оставшиеся кристаллы, Минреэль тяжело перевела дух. Но ярость не думала стихать. Жгла изнутри, требуя мчаться в покое любовника и угрозами заставить делать так, как хочется ей. Менериэль прикрыла глаза, представляя, как Данте сжимает горло чужачки в удушающих объятиях, а та хрипит и бьется в агонии, глядя на своего убийцу полными ужаса глазами. Ах, как сладко! С каким удовольствием Менериэль плюнула бы на остывающее тело девки, А потом, так и быть, позволила бы мужчине искупить свою вину лаской. Манящие, но такие нереальные мечты. Демон вдруг заортачился. ее стройный план очаровать и использовать чужачку дал огромную трещину. Менриэль почувствовала неладное, еще когда впервые пришла к Данте после разговора с девкой. Никто не мог знать ее резерва, но предчувствие не обмануло. Однако вместо благодарности за попытки смягчить хомоватую уродку Данте высказал претензии, а потом еще и оттолкнул. Стоило намекнуть на близость, раньше такого никогда не было. Полукровка с должным восхищением принимал все, что она разрешала взять, и это было неплохо. Внизу живота приятно заныло, стоило вспомнить горящие страсти у глаза и будоражащий шепот. Данте оказался очень старательным любовником и к тому же внимательным и щедрым на подарке утомляла только его ненасытность поэтому сначала минреэль была рада появлению чужачки пусть отдувается а тем временем демон будет по прежнему таскать артефакты в хранилище рода орода лантар и возможно даже сумеет разгадать где спрятан ургулат клинок умеющий рассекать тень о минреэль так же завладеть им Именно поэтому и подпустила к себе полукровку, впечатлившись его целеустремленностью и теми артефактами, что он доставал на своем пути к вершине. За это Минариэль готова была терпеть странную внешность и грубоватые манеры. Хотя последние годы ловила себя на мысли, что Данта не так уж и плох. И если хорошо подумать, она бы оставила его при себе. В качестве развлечения, конечно. Но все планы рухнули, будто дом из песка. Сегодня Данте заявился к ней в покое с разговором, что их отношения нуждаются в серьезном пересмотре. Демон решил бросить высокородную. Это, это хуже пощёчины, унизительнее плевка в лицо. О, как она зла! Минреэль тихонько зашипела и, пригладив разметавшиеся волосы, подошла к одному из стеллажей. Там, в тайном местечке, хранилось несколько очень занимательных кристаллов. Она стащила их у тупицы Индериэля который этого даже не заметил. Простоватый, слабый и вечно увлеченный пустяками, ее кузен мало участвовал в делах дома Редран, предпочитая дурить голову чужачкам или таскаться в подземные сады. Минерель брезгливо сморщила носик. Позор рода. Но как у мужчины, у него было право возглавлять совет. А вот женщины не могли. Несправедливо. Прорычав еще парочку ругательств, Минереэль нажала несколько потайных кнопок, и одна из полочек отъехала в сторону. Там, на бархатной подложке винного цвета, лежало три крохотных кристалла. В одном из них время от времени мелькали тени. И если взять его в руки и поднести к источнику света... «Она мне неинтересна», — прокатился по комнате злой рык. «Чудно», — Данте говорил достаточно зло, чтобы это задело ревнивое женское сердечко. Осталось добавить еще несколько штрихов, и чужачка быстренько выпрыгнет замуж, взбешенное поведением демона. А все-таки жаль, что придется расстаться с перспективной магичкой, но никакие способности рядом не стояли с тем, что умел Данте. Минрель была готова на все, только бы удержать демона рядом. Хранилище ее рода почти не уступает богатству выскочек, захвативших власть в доме Редран. Но ничего, очень скоро все вернется на круги своя. А потом девку ждет могила за то, что посмела посягнуть на собственность Менриэль Оро де Лантар.